Есть в нем что-то подлинькое, какая-то подлинка. Детство там — укромное местечко, откуда подглядывают за жизнью других. Боль стихала, но расходилась по всему телу, как не старалась Изабель ее удержать. скрючившись там лежала на земле девочка. Брюки, похожие на тренировочные, грязная майка явно мала. Изабель разглядывала детское тельце без всякого сочувствия. Сад заварен мусором, ломаными игрушками — на террасе пивные бутылки, сковородки, помойное ведро, отбросы набитые мусорные пакеты, и девочка прикинулась мертвой, как звереныш, а рядом валяется палка. «Ну-ка, вставай!» — громко закричала, что ли. тот и девочка повернула голову и наблюдает. Ловит любое движение, рассматривает каждую черточку лица, не отрывая глаз, напряженно и сосредоточенно. Одним махом Изабель спрыгнула вниз — Взъярившись от того, что сама не знала, как залезть обратно, как вернуться домой, вот идиотизм, — подумала с отвращением, но все-таки наклонилась к девочке, обхватила за плечи, подняла. «Ну — Ну-ка, вставай, майка мокрая, хоть выжимай. Изабель сняла куртку, разорванную на локте, завернула в нее девочку. А теперь что? Девочка не сводила с нее глаз, а Изабель пыталась избежать упорного взгляда, и это была борьба, закончившаяся в ничью. Настоящая борьба. — Как тебя зовут? — мрачно спросила Изабель. И пока она ждала ответа из-за дерева, вышла кошка, неуверенно перебирая лапками, и села. — Полли, — сказала девочка и, чуть поколебавшись, добавила. — Сара. Не отводила глаз. Прилепилась взглядом, будто без этого погибнет. Сад, где, несмотря ни на что, росла зеленая трава, где отважились цвести даже розы, карабкаясь по ограде, оказался тюрьмой. С этой стороны стена выше. То ли земля осела, то ли землю просто никогда не подсыпали. Изабель сама виновата, что оказалась в дурацком положении. Придется ей складывать помойные мешки один на другой, чтобы забраться на ограду, или пройти через чужую квартиру, где живут незнакомые и грубые люди, на улицу, а потом стоять без ключа перед собственной дверью. А тут еще кошка расселась, внимательно смотрит, выжидает, а девочка дрожит. Изабель не шевелилась, рука затекла, но выхода нет, и она обернулась к девочке, чтобы посмотреть стой прямо в глаза. Ей показалось, что расстояние между ними сократилось, и во рту появился горький кислый привкус рвоты, а в мозгу страх и чувство вины. Кошка издала какой-то жалобный звук, чихнула. Из носа у нее капнула кровь. — Что я тут делаю? — мелькнула в голове Изабель. Она снова схватила Сару за плечи, повернулась к дому. — Якобы нет. — Джим? но неизвестно, где он живет. То ли в доме сорок то ли дальше по улице. Сказать, что ли, девочке, чтобы позвала Джима? Изабель чуть отодвинулась назад, хотела рассмотреть ее лицо. Короткий нос, высокий лоб, пепельные волосы торчат перьями, тонкие губы, рот чуть приоткрыт, но не слышно ни звука. Опять положила руки ей на плечи, тряхнула. И тогда Сара встал на колени в мокрой траве, неловко скособочившись, и издала какой-то странный возглас. И еще раз возглас. Смешно думать, что этот тонкий голос мог быть слышен за стеной. Голос, в котором нет ничего детского, даже ничего человеческого. Так можно и от кошки ожидать, что та заговорит. Изабель наклонилась к Полли, взяла ее на руки. поле тут же начала ласкаться, теплая, доверчивая. Каждое нежное движение Изабель каким-то образом чувствовала и Сара, стоя на коленях и вздрагивая, как от удара электричеством всякий раз, когда та проводил рукой по кошачьей шкурке. — Я же хочу тебе помочь, — сердито сказала Изабель. А Сара заплакала, и Изабель с изумлением прислушивалась к ее беззвучному, прерывистому всхлипыванию. Спустила Полли на землю, осмотрелась. На террасе увидела опрокинутый стол, ножки торчат, устремляясь в пустоту. Запущенным садом пользовались только для того, чтобы выбрасывать сюда все ненужное, ломанное, переломанное. Дрост уселся на ограду, почистил перышки, завел свою песню. Откуда-то пахнуло гнилью, плесенью. В нескольких метрах отсюда ее кабинет, ее компьютер, красивые чистая квартира. Девочка всхлипывала, кошка мурлыча терлась об ее ноги. Что ты с ней сделала? Не сдержалась Изабель. У нее рана. Впрочем, рана была совсем небольшой, и кровь уже засохла. Ладно, ничего страшного. Нетерпеливо добавила Изабель и еще раз осмотрелась. Такое, может быть, где угодно, — размышляла она. Хоть в Боснии, хоть в Багдаде. Это оборотная сторона ее собственной жизни. Как будто мера страдания твердо определена, а дальше кому как повезет. Сара робко поднялась с колен. Протянула руку к Полли, чтобы погладить, но кошка отпрыгнула в сторону. «А ты что хотела?» «Ты же ее побила!» — холодно произнесла Изабель. Девочка подняла голову, посмотрела на Изабель. Глаза серые, взгляд требовательный. «Это моя кошка!»